Глава двадцать девятая «Безусловно», — кивнул я, но почему-то мой ответ ее не особо устроил. «Стоило ли еще раз усилить очарование? Ведь тогда она может вновь сорваться. Но нам необходимо узнать с Ирдой, что это за дела такие с корнем зла». «А может...» — начала травница и сразу же замолчала. Я сделал осторожный шаг и заглянул ей прямо в глаза. «Скажите, госпожа, желаете ли вы поделиться заданием?» Та на мгновение замерла, не спуская с меня взора, а потом встрепенулась, будто впала в легкую дрему, и только что проснулась. пиз! пробормотала травница, держась рукой за голову. «Ты чертов сукин сын!» Спорить по этому поводу я не собирался. Сложа руки, ждал объяснений. «Хорошо, хорошо!» — устало пробормотала женщина. Обошла прилавок когда стала с обратной стороны маленький бело-розовый цветок. «Мне необходимо это!» Я взял его и покрутил перед лицом. Рядом стояла Ирда, но по ее выражению понял, что и она не знает, что за диковинку нам подсунули. «Они стали пропадать в лесах», — продолжила Зельда. «И мне необходимо понять, почему». «То есть кто-то собирает букеты, и мы должны найти его?» «Все не так просто, вау!» Она вновь назвала меня по имени. Значит, страстная натура пряталась под слоем строгости и стервозности. Такие цветы растут только у нашего городка. Одна из достопримечательностей Тарха, но мало кто знает, для чего их используют. И для чего же? Ну, протянула она. На самом деле для того же, что и зеленоцвет, любовное зелье. Только Гидарис чуть усиливает эффект и позволяет больше манипулировать тем, кто выпьет отвар. Вы же говорили, что любовное зелье из зеленоцвета не действует. Да, кивнула женщина. Но именно с этим цветком есть небольшой эффект. Главное, правильно подать товар. Ах ты ж, сучка крашенная! Вот как. Хмыкнул я и отдал цветок Ирде. Теперь понятно, почему задание обновилось. И что же нам необходимо сделать? Найти того, кто покусился на вашу полену? Либо найти другую, кивнула Зильда. «Одно из двух решать вам. Так что, беретесь?» «Да». Почти хором ответили мы стифлингом, и травница довольно улыбнулась. «Вот и отлично!» Она склонилась над столешницей и продолжила заигрывающим голосом. «Кстати, насчет твоего умения, оно бы мне пригодилось!» «Но вот опять началось!» «Точнее, нам!» Она покосилась на Ирду, но промолчала так что можешь захаживать ко мне пару раз в неделю. Будет жарко, обещаю». Она лукаво подмигнула и выпрямилась. А вот я не совсем понял, почему не каждый день. Понимаю, оба устаем, но ведь это будет общей прокачкой. Наверное, вопрос был написан у меня на лице, так как травница пояснила. «Просто вы еще не высокого уровня, и его быстрое поднятие никого не удивит, а вот столь стремительное увеличение моего...» «Сразу станет заметным, так что...» Она развела руками. «Сами понимаете. Спешить мне некуда, я вполне довольна жизнью». «Ага, а вот я не особо. Надо бы узнать, кто такой этот хренов темный маг и как все же вернуться домой». «Хорошо, мы проверим, что с вашими цветами», ответил я и направился к двери. «Завтра постараемся принести новости». «Буду рада, мои хорошие» равница помахала на прощание рукой. А когда мы вышли, Тифлинг схватила меня и потащила по дороге, будто старалась поскорее убраться от магазина Зильды. «Ты чего?» Я не сразу понял, в чем именно дело. Сперва даже подумал, что Ирда преревновала, хотя обещала этого не делать, но, взглянув на подругу, понял, что ее беспокоит нечто иное. «Она лжет», — выдохнула та, свернув в ближайший переулок. «Насчет чего именно?» Это не Гидарис. Ты знаешь, что это за цветок? Нет, но точно не Гидарис. Откуда такая уверенность? Они росли у нас, около стоянки племени и далеко на севере. Единственные цветы, что не боятся морозов. Я все детство их собирала. И это... Она достала из сумки, отданный травницей, цветок. Точно не он. Такс. Я взял его в руку и внимательно посмотрел, будто мог что-то понять. Интересный запах. Терпкий, слегка вонючий и... сладковатый. Странно. Знаю. Тифлинг убрала цветок обратно. Потому и говорю. Зельда что-то скрывает и не рассказывает нам всей правды. И почему я не удивлен? Недовольно пробормотал я. Но нам все равно надо пойти туда и все выяснить. Тем более, Элифариус вряд ли приготовил мне обновку. Я сунул руки в карманы. Под пальцами что-то захрустело. В первую секунду испугался, но потом понял, что это бумага. Опаньки. Я вытащил и удивленно уставился на то самое объявление, которое сорвал в трактире. Вот это интересно. Что там? Ирда обошла и прижалась к плечу, чтобы прочитать. В городской бане завелся призрак-извращенец. Тот, кто его изловит, получит достойную награду». «Обалдеть!» — только и выдавилась из себя я. «Призрак-извращенец? Знаешь таких?» «Никогда не слышала», — покачала головой подруга. «Но можем сходить и все разведать». Получено новое задание. Така онна. «Принять? Да? Нет?» «Ты как?» Посмотрел я на Тифлинга, и когда она кивнула, выбрал «да». И что такое Така-Онна? А мне откуда знать? Пожала плечами Ирта. Может, так зовут призрака? Ага, извращенный Така. В голове что-то промелькнуло, но я не смог уловить мысль. Напоминает нечто азиатское. Что-что? Ах да, у них же здесь нет Азии и Европы. Собственно, в новом мире свои стороны света, о которых мне пока ничего не известно. Надо будет потом узнать, если найдется свободная минутка. «Неважно», — отмахнулся я и убрал листок в карман. «Лучше скажи, где у вас здесь баня?» «Что-то захотелось попариться». Все самое важное располагалось в центре города, а вот бани почему-то нет, хотя, казалось бы, прибыльное дело — постоянное пополнение в казну, но нет. Пришлось переться почти через весь город к восточной стене и вновь терпеть смешки и наглые рожи тархов. «Вот суки!» прорычал я от обиды, «все никак не уймутся». «Да ладно тебе, Вал!» — улыбалась подруга. «Все не так уж плохо. Может, когда мы выведем темного мага на чистую воду, к нам будут относиться как к героям?» «Сама ты в это веришь?» — скривился я. «Не знаю». Девушка смущенно пожала плечами. «Но что мне остается? Я всю жизнь так слонялась под наглыми взглядами». Мне стало неловко. Со мной такое первый день, а она так живет несколько лет, и я даже точно не знаю, сколько именно. Ты лучше расскажи, какое умение я получил от Зельды, ткнула она меня пальцем под ребра, чего я ойкнул и чуть было не подпрыгнул. Ничего, ответил я и задумался. Вообще ничего? А действительно, что я получил от травницы? Помню, выскочило несколько сообщений, вот только в тот момент мне было совершенно недочтение. Я остановился и быстренько глянул параметры. Так, десять свободных очков. Отлично, как раз в бане распределю. Но что же новенького? А, -а, -а! она просто повысила мне травничество, наконец ответил я. Сильно? Сильно? поинтересовалась Стифлинг. На пять очков. Ого! Теперь ты, наверное, больше менее в травах разбираешься. Вряд ли. Здесь нужен опыт. Кстати, а у тебя какой уровень умения? Не скажу. Протянула она с ехицей и обняла меня за руку. «Для этого тебе придется постараться». «Куда ж я денусь?» — усмехнулся я в ответ. «Буду стараться каждый день». «Проказник!» — промурлыкала Ирда словно кушка и слегка царапнула мою шею. «Вскоре мы оказались у нужного здания. Невысокое, всего в два этажа, зато довольно протяженное. Баня примыкала к стене. Наверное, туда сливались сточные воды». Именно поэтому ее не ставили в центре города, чтобы не засорять лишний раз канализацию. А так раз-раз и готово. Пускай по ту сторону распускаются трехглазые деревья. В это время вокруг сновали жители городка, бросавшие на нас любопытные взгляды. Однако никто не заходил внутрь. Оно и понятно. Рано еще. Столько всего предстоит сделать, а вот вечерком после работы самое то. Поэтому, когда мы вошли в просторный холл управляющий... Или кто он там был, сидевший за столом напротив, вскочил, будто ему в задницу иглу вонзили. Доброго дня вам! Радостно раскинул он руки. У стен тянулись длинные пустые лавки, а по углам стояли широкие вазы с небольшими деревцами. Каменный пол и стены, собственно, вот и все, что было внутри, не считая стойки управляющего. Кстати о нем. Худая вытянутая морда с синюшным оттенком. Четыре черных блестящих глаза и фиолетовые волосы, стоявшие колом, словно металлические. А, ну да. Еще четыре руки, которые он уже тянул к нам, как к бабушке, привозившей кучу сладостей и денежек. Впрочем, именно на второе он рассчитывал. Но больше всего позабавил малиновый пиджак, вернувший меня в мыслях на землю, где в родной стране такое было модным лет 30 назад. И вам не хворать. Я подошел ближе и протянул руку. Управляющий тут же схватил ее всеми четырьмя ладонями и затряс с такой силой, будто хотел оторвать мою конечность. «Рад, очень рад вас видеть», — тараторил он. «В такое время нас редко кто посещает». Он посмотрел на Ирду и заинтригованно протянул. «О, вижу вы с дамой. Значит, наши особые условия не предлагать?» «Пока не до них», — покачал я головой и достал объявление. «Мы вот по этому вопросу» а вот оно что!» Сразу же тип, взяв листовку. «Да-да-да, есть такая зараза в наших стенах. Никак не можем вывести. Но вы...» Он с надеждой взглянул на меня. «Можете не беспокоиться. Она, скорее всего, спит». «Она?» «Да, я не писал об этом, но призрак девушка». «Ух ты!» Я покосился на Ирду. «Но с чего вы решили, что она спит?» «Ну...» Неуверенно протянул управляющий. «Просто на данный момент вы единственные клиенты в заведении». «То есть днем никто в бане не купается?» «Увы», — развел руками тот. «Такое у нас часто случается. Однако, раз уж вы здесь, могу предоставить вам отличные апартаменты». «Ладно, так дело не пойдет. Он пригласил нас на задание, а сейчас еще и деньги хочет стрясти. Ну уж нет, поговорим с тобой по-другому». Я усилил очарование, и тип сразу же умолк, уставившись на меня взглядом, полным обожания. «Но я всегда готов!» «Заткнись!» Грубо прервал его я. «Просто дай отдельную комнату, чтобы попариться, и мы поймаем призрака. Договорились?» «Ну как же...» «Договорились!» Я накрутил еще немного, и управляющий почти лег на стойку. «Как скажете, господин...» Он достал небольшой колокольчик и звякнул им. В ту же секунду, из-за его спины, словно из воздуха, появилась девушка азиатской внешности, и я удивленно распахнул глаза. Зараза! Выходит, мои догадки про японскую нечисть были верны? Аки будь так любезна, заговорил управляющий, не сводя с меня глаз. Отведи наших гостей в лучшую парную и приготовь все, что они пожелают. А я чуть позже присоединюсь. К чему? Я нахмурился, и тот нервно сглотнул. Простите, господин, заговорился. Если не желаете, то я останусь здесь и... Желаю, чтобы ты остался здесь. Никого к нам не пускать. Четко произнес в ответ. Мы пошли за призраком.